Слово 21. Обманутый тренер Когда мы прошли мимо пары бегунов, которые нарезали очередной круг, Анатолий обернулся. «Мне сказали, что бегать тебе нельзя, но двигаешься ты вроде как уверенно». Он, еще раз прищурившись, посмотрел на меня. «Пал Романович у нас скрытный, слова лишнего не скажет». И кроме того, что ногу тебе недавно сломали, ничего больше не говорил. Сам расскажешь, или ты такой же, как и он? Зависит от того, какой смысл вы в это вкладываете. Я подошёл поближе и уставился в удаляющиеся спины бегущих. Какой такой? Я не коллега, если вы об этом. Про то, что он из третьего, я и сам знаю. У нас других не водится. Все кто я есть, идут потом или в разведку, или в спецвойска, или императора охранять. Но ты-то учёбу у нас не проходил. И вдруг Трубецкой тебя приводит. Поэтому и спрашиваю, кто ты? Я похлопал глазами, прикинув, что это может оказаться ловушкой. Мало ли, вдруг даже ему нельзя говорить о моей роли, а я уже собрался язык развязать. Просто Максим, ответил я. Ты это брось, строго проговорил Вояка. Как мне с тобой заниматься, если я не знаю тебе ничего? Я должен знать. Либо отказываюсь тебя обучать и в корпус не пущу. Не напугали, усмехнулся я. Но я ведь тоже не намерен молчать, как последний партизан. Мне надо вспомнить пару боксёрских приёмов, может, что-то новое освоить. Так, протянул Анатолий. Что ещё? стрелковая, а то у меня что-то меткость хромает, произнёс я уверенный, что случайная двусмысленность от человека не ускользнёт. Почему-то мне кажется, что это всё. Вояка уткнул руки в бока. Вроде бы хороший план, но выдаёт в тебе лицо настолько гражданское, что таких сюда за километр не подпускают. Пока он вещал, я поразмысливал, с каких козырей мне зайти, чтобы не сразу в лоб выдать человеку информацию. И в итоге всего лишь спросил «А психологи у вас тут есть?» «Психологи? Мозгоправ есть, конечно. А что, думаешь, понадобится? Зачем же?» «Контролировать гнев, чтобы не добивать всех подряд». «Не строй с себя сурового солдата, парень!» — загремел Анатолий. «Не терплю обмана!» Если ты решил тут шутки шутить, мои ребята тебя быстро вытолкнут наружу, и пойдёшь пешком во Владимир. Как раз доберёшься к пятому дню. Тогда у меня деловое предложение. Пусть ваши ребята попробуют меня вытолкнуть. Если у них получится, я сам объясню Трубицкому, что да как. А если не получится, если не получится вы прекратите меня расспрашивать, и мы займёмся делом. Я сам тебя выкину за ворота за твою наглость, если что. Запомни. Хорошо, согласился я. Никаких так точно и прочих. Поколотить одного или двух ровесников, как я себе представлял, не очень сложно. Зато эффектно. Разминайся. Анатолий ушёл в корпус и меньше чем через минуту вывел паренька на вид меня чуть младше, но при этом легче килограмм на 10. Тот был одет в простую серо-зелёную рубашку и брюки. Попробуй его отолечь. Его, усомнился я. Вышутить и должно быть. А отказываешься, с вызовом спросил старый ваяка. От такого удовольствия да ни за что на свете. Я таскал место, куда можно повесить пальто. Пусть я и подрастерял за пару месяцев форму, но всё ещё выглядел куда внушительнее, чем этот дохляк. Хорошо, если в нём было килограммов 70. Но и мой вид его не испугал. Барин смотрел со уверенно, расправил плечи и стоял так, будто и намериваюсь поколотить сперва его, а потом уже и Анатолия. Меня внезапно стало жутко раздражать это имя. Так, покончим с этим побыстрее. Я быстрым шагом направился к противнику. Если он знает хоть что-то, то наверняка попытается использовать моё же преимущество. Воякович не дурак, не будет выставлять против меня совсем зелёного, хотя по возрасту опытным его никак не назовёшь. Но всё равно продолжил свою обманку, двигался быстро, чтобы он принял мой манёвр за чистую монету. На сам я точно отсчитывал шаги, чтобы вовремя сместиться в сторону, в зависимости от выбранной опорной. Мальчишка следил за мной и смотрел на руки. Когда до него осталось лишь несколько метров, я поднял кулаки повыше, досчитал шаги, выбрал опорную ногу и сместился в сторону. Главное правило бокса я всегда понимал по-своему. Следи за ногами, значит, следи за ногами противника. Как только ты перестаёшь это делать, ты не владеешь ситуацией. А вот паренёк сорвался с места, как ей предполагал, чтобы уйти из-под удара и сбить меня с ног, опрокинуть, бросить. Или чего он там ещё думал сделать? Бить его оказалось не с руки совсем. Так что я попросто отскочил в сторону, к чести мальца, а тот не упал, но неуклюже сделал несколько шагов вперёд и лишь потом выпрямился. Он посмотрел на Анатолия, тот оказался сзади меня, так что его лица я не видел, но вояка явно дал ему какой-то знак, и паренёк до того, шалело на меня таращившийся, сам медленно двинулся вперёд. Под ногами у нас лежали доски, прикрывавшие песок. Не трудно было услышать, как у меня за спиной шаркнула чья-то обувь. Я тут же развернулся, чтобы не стоять спиной ко второму противнику. «А вот это уже не честно!» — крикнул я Анатолию, завидев личность покрупнее, лучше соответствующую моей весовой категории. «Мы о правилах не договаривались!» — услышал я в ответ. «Тогда простите, ребят!» — я повернулся к более крупному сопернику, оставив дохляка в поле зрения. «Вашей вины тут нет!» — и начал отходить назад, притворяя в жизнь новую обманку. Здоровичок, он хоть и выглядел старше, но не казался мне опасным соперником. Начал подходить ближе, сокращая расстояние в нашем треугольнике. Я же следил за мелким, и в тот момент, когда до него остался лишь прыжок, внезапно рванул к нему, заставив его отскочить в сторону. Вряд ли это можно было назвать профессиональным движением, но зато оно сильно смутило первого противника, заставило его развернуться, открыться. И в этот момент я вернулся к здоровячку, который не ожидал движений в его сторону. Ударил под ребра, а затем добавил с другой стороны, не теряя ритма. То тохнула, раз Анатолий сказал, что никаких правил нет, саданула ему в живот и, как только парень согнулся, вломил правой в скулу. Налетевшему сзади мелкому я позволил запрыгнуть себе на шею, наклонился и сбросил его перед собой прямо на здоровяка. Вот так сломанная нога, воскликнул Анатолий, когда я уже собрался нанести решающий удар. И кто же её тебе так сломал, что ты моих новичков всё равно уделал? некто по имени Алекс крикнул я поверх мелкого упира из колена ему в грудь, потому что он продолжал сопротивляться. Уже не собрался ли ты мстить? Вояка неспешно направился к нам, а на улице уже высыпали с десяток других. Мест, это же последнее дело, даже такому человеку, каком. Мне не зачем ему мстить. Убедившись, что мелкий не сопротивляется, я тут же встал и поправил рубашку. Даже без крови в этот раз обошлось. Мы же его поймали, я и Павел. Мог бы сразу сказать. Анатолий бросился к нам, опустился на колени перед здоровячком и махнул рукой, подзывая пару парней в медпункт живо. "Эй, ты и туда же", добавил он, обращаясь к мелкому, который, сутулившись, встал рядом. "А ты? Что я? Мне оставалось только удивляться происходящему. Вы действительно подумали, что Павел может привести сюда просто какого-то знакомого, невнятного типа гражданской наружности, которого могут выкинуть два сопляка? Сколько им? Лет по 15-17 обоим", мрачно ответил Вояка. "Не думал, что ты такой." Я думал, что у вас военных намётанный взгляд, чтобы человек, как в книгах пишут, понимал с первого раза, кому доводилось убивать, а кому нет. Гордиться этим нечего, Анатолий покачал головой. Ничего хорошего в этом нет. Я не горжусь, я констатирую факт, который, как я думал, вы поняли. Полагаю, насчитали, Кса, ты не соврал? помолчав немного, спросил старый вояка. Нет. Тогда объясни, чего ты здесь забыл? Я считаю, что мне повезло. Я не хочу, чтобы везение был основным победным фактором. Те знания, которые тебе помогут, за 5 дней не получить. Лицо Анатолия смягчилось. А то, что можно дать, ты наверняка и сам знаешь. Вряд ли. У меня за плечами разве что секция по боксу. Так ты расскажешь правду о себе. Видите ли, у меня такой странный статус здесь, что лучше о себе не распространяться. Я накинул обратно пальто, как только вышел жар после схватки, предлагая не терять времени.